Глава двадцать третья. «Бублик, сидеть!» — велел Шурка. Бублик поспешно подогнул зад, но передними лапами словно танцевал чечетку, вытянул шею, высматривая Шурку внутри магазина, и кинулся навстречу, как будто Шурка отсутствовал в вечность, а не десять секунд. Шурка немного удивился, что в ближайшей булочной хлеба не оказалось. Не было его и в соседней. «Ну дайте тогда кирпичик». сказал он продавщице в белом колпаке. Но не оказалось и кирпичика. Ну ладно, сайку возьму. И сайк нет? Ну хоть калач тогда дайте. И калачей однако не было. Ахала, продавщица покачала головой. В булочной на канале Грибоедова тоже было пусто. Да что за невезение такое? Вот вдруг прямо сейчас вообще никакого хлеба. пришлось бежать в самую дальнюю булочную. А что есть? крикнул он продавцу. Тот отнял газету, показал усатое старенькое лицо. Побыстрее, пожалуйста. Не выдержал в шурка. Продавец сбросил на грудь очки, они повисли на шнурке, отложил газету. Пряники остались. Бери пряники, мальчик, подсказал он и взял большой совок. Последние бери все, советую, мама тебя похвалит. И тотчас выхватил деньги и хлебные карточки. Видно, ему не терпится снова засесть за прилавок с вечерней газетой и уже не отвлекаться. Сердито подумал Шурка. — А... -э, -э, э... Он хотел сказать, — Эй, отдайте деньги и карточки! Продавец ткнул ему в руки коричневый кулек. Пустые полки скалились. — Я... Но продавец ушел в подсобку, на ходу сдирая белые нарукавники. продавать всё равно было уже нечего. Шурка прошёл несколько кварталов. Пряники превратились в камни. Ещё через несколько кварталов камни сделалис расколёнными. Прохожие шли мимо с хмурыми лицами, они явно не знали, что такое настоящая беда. Проклятый свёрток оттягивал шурки руки. Бублик бежал весело, закинув хвост кольцом на спину, из-под хвоста розовый глазок, казалось, издевательски смотрел на прилетущего позади шурку. Бублик, стой, окликнул шурка, сел на корточки. Выручай. Идти с пряниками домой нечего было и думать, помог нечего сказать. Фыркнув в голове, танин голос. Шурка прямо в овошке развернул пакет, разломил пряник. Друг Ешь. Бублик деликатно взял зубами кусок пряника, сделал вид, что нечаянно вырнил на асфальт, виновато покачал кольцом хвоста и посмотрел на Шурку. Мол, я бы рад, но Эх ты. Шурка запихнул вторую половинку пряника себе в рот, стал жевать. Рот сразу заполнился чем-то клейким. Масса заползла под губы, за дёсны, обволокла зубы. Ты лучше, Шурка, признавайся, куда деньги дел. встрял голос тёти Веры. Отобрали. Нашлось-си он, и это, кстати, было правдой. Кто отобрал? Не отставала воображаемая тётя Вера, но придумать шурка не успел. Мальчик бублик от неожиданности подпрыгнул всеми четырьмя лапами и залаял, поперхнулся собственным голосом. К ним бежала женщина в пиджаке и косынке, пустая овойкой реяла за ней. Не бойтесь, он добрый. Шурко придержал Бублика за ошейник. Он сам вас боится. Но женщине было не до того, глаза у неё горели. "Мальчик", бросилась она к Шурке. "Пряники, где взял?" "На взял", Шурка обиделся, но через секунду понял, она имела в виду не украл, а нашёл и купил. Всё из-за Танки с этим мишкой, украл да украл". Шурка махнул рукой. "Только там уже ничего нет", хотел сказать он. Он хотел сказать Возьмите мои. Но женщина уже умчалась. Шурка зажмурился, выдохнул, решительно подошёл к урне и сунул в неё пакет с пряниками.